Издательство литрес представляет Инна Дворцова, Другая истинная. Читает Личье Светлое. Глава 1: Альвина Машпорту Согласен ли ты, Александра Машкошта, защищать и оберегать Альвину Машпорту? Раздается эхом голос Верховной жрицы в тишине огромного храма богини Эссей Покровительницы семьи и материнство. И я бросаю взгляд в огромное витражное окно храма, за которым падает снег. Хорошая примета — снег в день свадьбы. Мы обязательно будем счастливы. «Конечно, согласен», — уверенно звучит голос моего жениха. Он с видом победителя смотрит на меня. «Мне что-то становится нехорошо. У меня нервы разыгрались. Или мне это только кажется?» Издавна браки между людьми заключаются в храмах богини Исеи, а между драконами, правителями империи Саркани, в только им в ведомых храмах. Жизнь правителей тайна за семью печатями. Только и известно, что сегодня особый день у наших правителей драконов. День выбора истинной пары. Каждый первый день зимы драконы, достигшие возраста вступления в брак, проводят ритуал призыва истинной пары. Александра посчитала, что наша свадьба будет особенной, если пройдет в этот день. Мои родители с ним не согласны, и на это свои причины, связанные с ужасным событием, произошедшим 300 лет назад, известным только нашей семье. Тайна рода Машпорту хранится за семью печатями. Отец настаивал на свадьбе до дня выбора истинных. Каждое третье поколение женщин нашего рода оказывается истинными драконов, способными родить им крепких сыновей. Я как раз такая истинная. Правда, в нашей семье научились обходить это семейное проклятие, выдавая замуж потенциальных истинных до злополучного дня выбора и до совершеннолетия девушки. На протяжении трехсот лет нашему роду удавалось избегать браков с драконами. Ну разве Александра кого-то послушает? Он желает доказать всем, что сможет обмануть судьбу и жениться на потенциальной истинной дракона. Его родители всегда выполняют его прихоти. Они надеются, что женитьба заставит его образумиться, быть более рассудительным и взять, наконец-то, ответственность за судьбу в свои руки. Я же просто люблю Алессандра, самого красивого мужчину империи. Даже сейчас мой взор устремлен не на жрицу, а на него. Любуюсь его длинными светлыми волосами, широкими плечами, заглядывая в синеву его глаз. Моя ладонь покоится на сгибе его руки, и мы оба счастливо смотрим на жрицу. «Согласно ли ты, Альвина, Машпорту, душой и телом принадлежать Александру Машкошта?» Я не успеваю ответить согласием, как оказываюсь окутанной с головы до ног в белую серебрящуюся дымку. Ничего не понимая, я через непонятное сопротивление наконец-то выдавливаю «Да!» Словно со стороны слышу я свой слабый голос. Вижу растерянное лицо жрицы и разъяренное моего жениха. Непонимающе оглядываюсь вокруг. На лицах приглашенных читается страх. Отец, мама и брат застыли со скорбными лицами. Да что происходит на самом-то деле? Будто не свадьба, а похороны. «Я не могу заключить брачный союз», — твердо заявляет жрица. «Ну а почему? Что случилось?» Голова раскалывается от невыносимой боли, в глазах белая пелена, а в ушах стоит гул. Я цепляюсь за руку Александру, чтобы не упасть. «Объявляйте нас семьей, зло отсадит мой жених. «Пока сюда никто не явился!» «Нет», — упирается жрица, — «мне не нужны неприятности. Вы же знаете, что метка истинных не срабатывает на замужних женщинах. А здесь метка появилась до заключения брака». «Меня трясет, как лихорадки. «Единственное, что я могу сейчас осознать, жрица отказывается заключить наш брак». «Посмотрите, ее уже ломает от призыва дракона», — благоговейно произносит жрица. «Вы видели цвет ее метки?» «Тебе говорили, осел упрямый, что свадьбу надо было проводить до дня призыва истинной пары», — оправившись от первоначального шока, заявляет отец. «Но ты же самый умный, решил подергать дракона за усы». В храме, как по команде Атамри, раздаются нестройные, но очень громкие мужские голоса в поддержку отца. Алессандро, словно с цепи, срывается, со стервенением отбрасывает мою руку, перегнувшись через алтарь, хватает жрицу за одежду. «Давай, объявляй нас мужем и женой, старая тварь!» Не помня себя от гнева, орёт на весь храм мой жених, таская жрицу, как куклу. Друзья Алессандро отталкивают его от жрица, а меня корежит от непрекращающегося зова в ушах. Он тянет меня к выходу, заставляя стремглав нестись к тому, кто позвал, ломая волю, подчиняя разум. И я, никем не замеченная, сажусь возле алтаря, оперевшись на него спиной. Все, что сейчас происходит в храме, словно не имеет ко мне отношения. Я жду его, моего единственного, истинного дракона. Взгляд устремлен на дверь, я чувствую его приближение. Я ощущаю, как спокойно стучит его сердце. Он не спешит ко мне навстречу, но все же идет через силу, борясь с неприязнью и желанием оказаться подальше от нашего храма. Что здесь происходит? Своды храма разрывают властный мужской голос, и все замирают, поворачивая голову. В дверях стоит высокий широкоплечий мужчина с волнистыми до да плеч темными волосами, на которых блестят тая снежинки. Богатая праздничная одежда, украшенная гербом из драгоценных камней, указывает на то, что он ждал встречи с истиной. Снег на волосах и одежде явно дает понять, что он вышел из портала, наведенного на горящую метку истинности. Дигеладо из рода ледяных драконов, слышатся подобострастные голоса вокруг. Какая честь для Машпорту! Повезло, Альви, ядовито шипит моя лучшая подруга. Она не заслуживает такого красавчика. Подключаются к ней другие приглашенные девушки, не стесняясь, что я могу слышать. Только моя семья не рада появлению ледяного дракона. Подруги забыли, что их род проклят. Великий прародитель дракон забрал у них ледяную магию, и белоснежные волосы представителей клана Дигелада потемнели. «Проклятие сбывается!» — рыдает мама, вцепившись в меня. «За что это нам снова?» «Моя истинная пара хотела выйти замуж за другого и избежать выбора истинной пары» угадывает намерения моей семьи дракон. Вот только это грозит серьезными проблемами отцу, если докажут его злой умысел. Или любезно обрядилось свадебное платье, дожидаясь милости дракона? Ядовито произносит «Дигеладо», унижая меня этим предположением. Но лучше пусть думает, что я его ждала, чем тюремное заключение для отца. Зная мстительный нрав клана ледяных драконов, можно ожидать и каторги в качестве наказания. Ненавижу Дарина Дигеладу, разрушившего мою жизнь своей меткой. «Моей невесте предстоит прибыть в мой замок сегодня до заката», — холодно произносит он, даже не взглянув на меня. «Иначе...»